«Ты забываешь, Дэнни, имущий человек, драгоценный сосуд. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить тебя в соответствующее заведение, где ты будешь под присмотром». «Не посмеют». «Посмеют. Да еще возведут это в добродетель. Ты же знаешь, как в таких случаях поступают. Судья, человек тебе известный, и вынесет решение о твоей неправоспособности. Назначит опекуна». Я догадываюсь, кого именно. Всё это обойдётся недёшево. Твой земельный участок, разумеется, будет продан для покрытия расходов. А теперь догадайся, кто его купит». Глаза у Дэнни блестели, и он слушал меня, раскрыв рот. Потом отвернулся. «Ты хочешь взять меня на испуг, Итон? Но время выбрал неподходящее. «Приходи с утра, когда я лежу пластом, и весь мир, как зелёная блевотина!» А сейчас тройную силу придал мне сей штоф в моей руке. Он взмахнул бутылкой точно мечом, и глаза у него превратились в щелочки, блестевшие при свете свечи. «Я тебе разве не говорил, Ид?» «По-моему, говорил. У пьяниц совсем особенный ум. Хитрый. Злой. Но я же предупредил тебя, как все будет». «Да, ты прав. Я с тобой согласен». «Очень убедительно у тебя получилось. Но вместо того, чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Кто думает, что пьяница – существо беспомощное, тот болван. Пьяница – это существо особенное, и возможности у него тоже особенные. Я могу постоять за себя, и сейчас у меня просто руки чешутся схватиться с кем-нибудь». «Молодец. Давно я хотел это услышать». Он навёл на меня бутылку и прицелился, будто на горлышке у неё была мушка. Дашь мне взаймы деньги Мэри? Да. Без гарантий. Да. Зная, что шансов получить их обратно один против тысячи. Да. Пьяница способен на любую подлость, ит. Не верю я тебе. Он облизнул свои пересохшие губы. «И дашь деньги мне в руки?» «Когда прикажешь?» «Я же тебе говорил, нельзя давать. А я дам». На этот раз он запрокинул голову, и со дна бутылки поднялся большой пузырёк. Когда он отнял её от арта, глаза у него блестели ещё ярче, но они были холодные и бесстрастные, как у змеи. «На этой неделе принесёшь?» «Да». «В среду». «Да. А сейчас у тебя не найдется двух долларов». Как раз столько при мне и было. Долларовая бумажка и монеты в пятьдесят, двадцать пять центов, две по десять, пятицентовик и три пенни. Я сыпал все это в его протянутую руку. Он допил виски и швырнул бутылку на пол. «Ты у меня в умных никогда не числился, ит. Тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около тысячи долларов. Ну и пусть. Игра интересная. Но это не шахматы, ит а покер. Я когда-то был хорошим покеристом. Пожалуй, слишком хорошим. Ты делаешь ставку на то, что мой лук пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка, что такое количество виски на тысячи-то долларов убьет меня» а тебе свалится в руки аэропорт. Как тебе не стыдно, Дэнни? А мне ничего не стыдно. Я ведь тебя предупреждал. Неужели ты не веришь, что я действительно хочу тебе добра? Нет. Но я... Я не могу сделать так, чтобы все вышло, как ты хочешь. Ты помнишь меня мальчишкой, Ид. А я тебя разве не помню? в тебе судья еще в детские годы сидел. «Ну ладно, я уже весь высох, бутылка пустая, ухожу. Так значит, тысяча долларов. Хорошо, в среду наличными принесу. Никаких обязательств, никаких расписок, ничего. И не воображай, ит что я такой, как прежде. Вот это моя подружка ведь камня на камне во мне не оставила. Ничего теперь нет, ни чести, ни совести». Посмеюсь я над тобой от всей души. И на большее не рассчитывай. Я об одном тебя прошу. Начни, попробуй. Пообещать я могу, Ид. Но надо думать, ты уже понял, чего стоит обещание пьяницы. Приноси деньги, приноси. Можешь остаться здесь, сколько пожелаешь. Мой дом, твой дом. А я ухожу. И так до среды, ит Он встал с койкин. Сбросил одеяло на пол к стене и, пошатываясь, вышел из своей конуры. Молния у него на брюках была спущена. Я посидел несколько минут один, глядя, как растет стеариновый наплыв на блюдце.